Дево Палата номер 19. Рассказ Максима Долгова. Читает Автор Есть ли причина в том, что происходило в палате под номером 19? Ведь ничего в нашем мире не должно происходить просто так. Человек по своей природе склонен искать во всем смысл. Так нас приучили еще со школьной скамьи. Даже самый маленький организм влияет своим существованием на всю экосистему, а природные явления и вовсе результат мощного развития божественного замысла. Но происходящее в палате номер 19 можно ли назвать природным явлением или это результат человеческой деятельности, что стало причиной создания столь мощной аномальной среды и, главное, Какой в этом смысл? Первым человеком, ощутившим на себе влияние загадочной комнаты, стал Петр Стаханов, попавший в лечебное учреждение в 1888 году. Его привезли в больницу после сильной травмы головы. Работая конюхом, 40-летний мужчина был сброшен с какуном. Изучая сохранившиеся до наших дней бумаги, я принял решение полностью Подавить в себе весь скептицизм И не бросаться в крайности Расследование требовало подойти к делу с холодной головой Риск, на который я согласился Был оправдан только отчасти Хотя, если бы я знал В какую пучину хаоса и кошмара меня затянет Дважды бы подумал перед тем, как принимать согласие Так вот, возвращаясь к Стаханову Хочу отметить, что до того дня, как попасть в лечебное учреждение этот человек славился крепким здоровьем и завидной ясностью ума. В его подчинении было пять конюхов и более сотни лошадей. Вел он свои дела исправно, за что получал двойное жалование. А после травмы, по словам родных и близких, Стаханова словно подменили. Мало того, что он стал говорить и вести себя иначе, Так еще и сильно изменился в лице, и спустя несколько месяцев его не признавали даже собственные дети и супруга. Хотя, как говорится в одной из записей, он и сам не признавал никого вокруг себя. Он словно стал совершенно другим человеком. Его слова, движения, манеры изменились до неузнаваемости. Глядишь на него и кажется, будто перед тобой совершенно незнакомый тебе человек. Даже взгляд поменялся. Дальнейшая судьба Стаханова мне неизвестна, но есть свидетельства появления в этой же палате и других людей, чьи судьбы поменялись кардинально. И последний документ датируется сентябрем 1983 года, когда на свет появился новый образ, став для местных врачей настоящим испытанием. Теперь немного слов о самом заведении. Трехэтажное здание еще в царской России было построено специально для медицинского учреждения. Здесь было 30 палат, кабинет врачей, прачечная, котельная, большие холлы и просторный двор, усаженный деревьями. Изначально здание использовали под больницу После революции в 1917 году его перестроили и отдали под городские нужды Часть комнат, в частности и палата номер 19 оказались замурованными И доступ к ним открылся только в 1980 году Когда здание вновь реконструировали и сделали из него Психоневрологический диспансер Оказалось, что наряду и с палатами Был замурован архив Создававшийся с первых дней Становления медицинского учреждения Именно этот архив И помог нам пролить свет На некоторые вещи Хотя не отвечал полностью На все вопросы Но благодаря скрупулезно собранным материалам Мы смогли узнать о событиях поверхших в шок и подтолкнувших к авантюре, ставшей роковым решением. «Войти туда проще, чем выйти», – предупредил Вадим Бронников. Он твердил эти слова последний месяц, словно заклинание, а за пару дней до назначенного срока вовсе стал настойчивым в своих предупреждениях. В его голосе волнение становилось явным и зачастую раздражающим. «Мы это уже обсуждали», — напомнил я. «В лечебнице свои люди среди персонала. Всего пара недель и меня выпустят». Вадим нервно повел плечами. С самого начала ему не нравилась эта идея, но другого выбора у нас нет. Мы могли проникнуть на территорию диспансера под другим предлогом, но любой из них открывал двери лишь только на день. А для изучения аномалии, именно так мы решили для себя называть все, что связано с палатой номер 19, нужно время. «Главврач не в курсе», — напомнил Вадим. «Он бы нас ни за что на свете не подпустил к своему учреждению», — усмехнулся я. «Все главврачи сумасшедших домов боятся любого появления посторонних. Слишком много у них там секретов тут и оно», — вздохнул Вадим. Мне была понятна его тревога. Три месяца назад Бронников вместе с еще двумя друзьями обратились ко мне с весьма странной просьбой. Вначале я даже принял это за какой-то розыгрыш. Тем более узнав, чем эти молодые люди занимаются. Они вели свой собственный блог, в рамках которого стремились вывести на чистую воду медицинские учреждения на предмет нарушения прав человека. И дома для содержания душевнобольных находились всегда в приоритете Именно Вадим Бронников и Мария Астахова основали целый канал на просторах интернета Начиная его как самую обычную и популярную на тот момент страшилку Но со временем молодые люди погрузились в изучение дела Осознав, насколько порой бывает серьезным происходящее за высокими заборами учреждений изолированных от всего общества Я просмотрел несколько последних выпусков И поразился уверенности И глубине погружения в дело Молодые люди шли напролом Заручаясь советами И наставлениями специалистов Они обзавелись Некоторыми связями Но при этом их лица сильно примелькались Став узнаваемыми Что само собой мешало Оставаться инкогнито Именно поэтому был приглашен я Как человек Разбиравшийся в психиатрии И, признаться, честно ищущий Дополнительного заработка Когда Бронников впервые Изложил мне суть дела Я воспринял его не всерьез По его словам В здании диспансера Для душевнобольных Есть некая палата В которой люди сходили с ума По-особенному В каком смысле По-особенному Удивился я впервые за свою жизнь услышав именно такой термин. «Это мы и хотим узнать», — добавила Мария Астахова. «У нас есть рассказ одной женщины, чей сын находился на лечении в этом учреждении. Так вот, среди пациентов ходят весьма странные истории. Вы говорите про место для душевно больных напомнил я с нескрываемой улыбкой. «Там у каждого угла своя страшная история». «Мы это понимаем», – продолжил Бронников. «И уже встречали подобные истории, поэтому проверяем все по нескольку раз. Среди персонала есть наш знакомый. Он устроился медбратом два месяца назад. И к нашему удивлению узнал, что эта история гуляет не только среди пациентов». «Мало того», – вновь добавила Мария, – «у легенды очень большая история». «Именно тогда я и узнал о конюхе по имени Пётр Стаханов, попавшем в палату номер 19 с травмой головы и за время лечения сошедшей с ума до неузнаваемости. В дальнейшем у любого пациента, попавшего в эту палату, диагностировались ухудшения. «Да еще какие!» – произнес Бронников. «Он протянул мне фотоснимок женщины». Худая, с черными волосами, слегка сутулая Она сидела на койке, почти сливаясь с белой стеной Тусклый солнечный свет падал на лицо Женщина смотрела в объектив фотоаппарата взглядом прожигающим Пациентка по имени Полина Зверева Поступила на лечение в 2010 году У нее диагностировали легкое расстройство Порекомендовав пройти обследование Но уже через 6 месяцев Женщину пришлось изолировать «Изолировать?» – удивился я «На каком основании?» «Приступы к безумия, ответила Мария «Самого настоящего безумия» Мне протянули следующее фото, на котором та же пациентка Сидела в углу палаты, забившись в него словно зверь Она скалилась, выпучив глаза Несколько часов санитары не могли подойти к ней, но самое интересное, Полина Зверева утверждала, что она и не человек вовсе. Кем она себя считала, поинтересовался я, ощущая, как просыпается интерес к этому делу. Она утверждала, что она нега. Демон болезней? Удивился я, внимательнее рассматривая фото. На коже пациентки видны темные пятна, не похожие на синяки Скорее язвы «Нега» переводится как «чума» Продолжил Бронников И самое интересное Мы провели исследование И оказалось, что в действительности Пока Зверева содержалось В 19 девятнадцатой палате Потихоньку сходя с ума, в учреждении разгорелась настоящая эпидемия. Болели все, от пациентов до врача, Несколько человек уволились по состоянию здоровья. Пара пациентов скончались. А когда ее перевели в изолятор из-за повышения агрессии, болезнь отступила. Да и сама Зверева за пару недель стала чувствовать себя лучше. Когда же ее вновь хотели вернуть в палату, Женщина разразилась истерикой Она умоляла поместить ее куда угодно Оставить даже в изоляторе, но только не в палату номер 19 И эта история стала ключевым моментом в принятии мной решения На время стать пациентом сумасшедшего дома Чему со временем так сильно начал сопротивляться Бронников Но я наоборот, только еще сильнее погрузился в изучение данного феномена Может ли в действительности комната влиять на человека, сводя его с ума, заставляя развиваться паранойя? Именно это я и решил узнать, поскольку стать пациентом сумасшедшего дома, как утверждал Бронников, легче, чем выйти из него. Да, это... «На добровольной основе», – утвердительно произнес я, находясь в кабинете главного врача. Мужчина, довольно крупный, с угловатым, почти жестким лицом, внимательно изучал документ. «Направление рекомендательного характера, конечно же, сфальсифицированного нами, правда, от имени настоящего психиатра». «Что ж», – проговорил мужчина, – «звали его Денис Аркадьевич Селиванов». Весьма редкое, но вполне объяснимое желание Он посмотрел на Марию Астахову В этой легенде она представилась моей сестрой Жутко переживающей за душевное состояние своего брата «Мы не видим другого способа», — ответила она С тех пор, как брат стал свидетелем столь ужасных событий Его словно подменили Я низко свесил голову, играя свою роль «Вадим Броников предупредил нас, что не стоит переигрывать, ведь в кабинете главврача будет сидеть совсем не дурак. Он должен поверить в наши самые благочестивые намерения». «Мы ходили к трем специалистам», – продолжала Мария, «и последний из них выдал эту рекомендацию». «Вы ведь поможете?» Денис Аркадьевич отложил бумагу в сторону, оглядывая нас. «Сделаем все, что сможем, не переживайте. В нашем учреждении содержатся не только психопаты, но и люди, нуждающиеся во временной помощи. У нас лучшие специалисты, к тому же хороший реабилитационный центр». Мария крепко обняла меня, когда мы прощались, а затем, смахивая с глаз наигранные слезы, покинула диспансер. «Пройдемте». «Предложил Денис Аркадьевич. К нам присоединилась старшая медсестра. Высокая худощавая женщина со строгим лицом. Я покажу вам вашу палату». Мы прошли по длинному коридору. Это был мой первый опыт присутствия в подобном заведении. Белые стены, слегка тронутые легкими трещинами, высокие сводчатые потолки, просторные витражи окон. За решетчатые с уличной стороны Несмотря на проникновение в здании большого количества света Внутри все равно пресно и однообразно Никаких ярких пятен, которые могли бы взбудоражить больное воображение пациентов А из-за отсутствия мебели по коридорам и холлам гуляло многоголосое эхо Прилетевшее из разных уголков здания Иногда эти голоса искажались, превращаясь почти в стоны Вы будете содержаться в общей палате Сказал Денис Аркадьевич И, открыв деревянную дверь Жестом предложил войти первому Я увидел большое просторное помещение С шестью койками На трех из них лежали пациенты При виде главного врача Они слегка заерзали Один даже поднялся на ноги Их взгляды переместились на меня Пациенты с любопытством Рассматривали новенького, а тот, что стоял по стойке смирно, даже слегка улыбался «Сегодня в обед у вас будет первое общение с нашим психологом», – проговорила старшая сестра Я согласно кивнул, садясь на край своей койки «Располагайтесь», – предложил Денис Аркадьевич «С сегодняшнего дня начнем ваше лечение» Врачи вышли из палаты, и я перевел взгляд на пациентов Один тут же вернулся на койку, закинув руки за голову Второй выпрямился, словно подражая моей позе А тот, что стоял на месте, склонил голову в бок, рассматривая меня с нескрываемым любопытством «Меня зовут Олег», — произнес я Мужчина на вид лет 30 сразу же приблизился, расплываясь в улыбке «А я – крошка енот. Знаешь такого?» Я свел брови. «Не похоже, чтобы меня положили в палату для пациентов с легкими расстройствами. Тот, кто мнит себя животным – обладатель серьезного диагноза. Но, увидев мое замешательство, мужчина рассмеялся. «Да перестань!» – выпалил он. «Я прикалываюсь. В этой больнице психопатов всего-то человек пять от силы. Меня зовут Антон». Он протянул руку, и я с облегчением принял дружеское приветствие. «Есть сигарета?» – прохрипел голос с соседней койки. Мужчина лет 50, сморщенный, словно высушенный фрук, смотрел на меня большими светлыми глазами. «Это Василий!» – «Вася!» – продолжил Антон. «Он из деревни!» – «Допился, бедолага, до чертиков, что его уже какой месяц не отпускает!» «Курит, как паровоз!» «Нет, прости, дружище!» – ответил я. «Не курю!» В ответ Василий тут же потерял ко мне всякие интересы, повернулся к окну. «А вон тот на койке, это Игорь. Он необщителен и не любит, когда к нему обращаются. И не любит, когда про него говорят. Вообще не любит, когда кто-то затрагивает его персону. Да, Игорек, поздоровайся с новеньким!» В ответ мужчина фыркнул. «Надеюсь, хоть ты парень общительный?» Антон с грустью посмотрел на меня. «Общаться здесь не с кем. Скукота страшная. Она-то меня с ума и сводит. До больницы я работал на заводе. Людей много, поболтать было с кем». «Кем работал?» – поинтересовался я. «Монтажником-высотником. Лазил на такие высоты. О, тебе и не снилось. Самолеты мог за хвост ловить». «Ой, да не ври ты!» – произнес Василий, не оборачиваясь. «Они тебя спрашивают?» – огрызнулся Антон. «Алкаш ты, скурившийся». Тракторист деревенский. Василий только махнул рукой, не оборачиваясь. «А ты тут чего оказался?» – обратился Антон ко мне. «С виду вроде нормальный стресс», – ответил я, нарочно делая грустный вид. «Это где ж тебя так стрессануло-то? Женился, что ли?» В тот же момент Василий рассмеялся, и Антон... Подхватив его смех, расхохотался прямо мне в лицо Я сморщился от вони, идущей от гниющих зубов И слегка отсел «Только у нас тут порой так весело бывает!» Продолжал Антон «Вмиг твой стресс пройдет, уже завтра домой поедешь Разводиться!» Они вновь расхохотались И я, признаться, с трудом сдержал улыбку «Не от шутки, слишком уж заразительный хохот у этого парня» Первая ночь в сумасшедшем доме – это еще то испытание, скажу я вам. Здание погрузилось в тишину, но это оказалось всего лишь иллюзией. Как только Антон перестал болтать, наконец-то уснув, я поднялся с койки и, пройдя по палате, выглянул в коридор. Дверь на ночь не закрывали, поскольку мы были в отделении для спокойных пациентов. К тому моменту почти везде выключили свет. Поэтому мне не составило труда пройти по длинному коридору, незамеченным до холла. Именно там размещался пост охраны. Два санитара, крепкие парни. Общались с медсестрой, шутили, посмеивались. Я выглянул из-за угла, оценил обстановку. Должен быть еще и третий санитар ночной смены. Но он, видимо, делал обход. Палата под 19 номером находилась на втором этаже. «Лестница туда вела из другого крыла здания, и чтобы добраться до нее, мне не нужно пройти через холл. Можно сказать, что мне повезло с палатой. Я уже направился в сторону лестницы, когда мне в глаза ударил свет фонарика». «Э, «Простите», – тут же отреагировал я, закрывая рукой яркий свет. «Ищу уборную, но, видимо, заблудился». «Вы Олег?» – спросил мужской голос. «Да, прибыл сегодня. А вы Роман?» Санитар тут же отключил фонарик. «Вы смелый человек», – проговорил Роман почти шепотом. «Я не знаю никого, кто бы добровольно поместил себя в дурку». «Если нет причин», – ответил я. «Конечно же, эти ребята – охотники за привидениями. Или кто они там еще?» Они не остановятся ни перед чем. Могу сказать, что ваши наблюдения за палатой номер 19 стали решающими. Напомнил я, и Роман слегка усмехнулся. Я и сам долго не мог поверить, но пару наблюдений и расспросы коллег заставили думать, что это может быть правдой. Она на втором этаже, левое крыло. В палате кто-нибудь сейчас есть? Нет. Она пустует уже давно. Администрация словно специально никого туда не заселяет. «Они что-то знают?» «Нет», — отмахнулся Роман уверенно. «Здесь все закоренелые скептики. У вас минут 30, затем будет обход. Мы заглядываем во все палаты, проверяем пациентов на местах. Так что поторопитесь». Он отсалютовал мне и направился в сторону холла, вновь включив фонарик. Мягкие тапочки, что выдавались вместе с одеждой, похожей на пижаму, помогли пробраться на второй этаж без шума. Поднимаясь наверх, я все еще слышал эхо голосов персонала, но иногда до меня доносились и стоны. В темноте они казались еще более жуткими. Я остановился в коридоре второго этажа. Воздух здесь показался мне более разряженным и даже густым. Дыхание мое утяжелилось. Возможно... Виною всему адреналин, но в тот момент мне показалось, будто вокруг меня изменились даже стены. Потолки вытянулись вверх, став почти недосягаемыми взгляду. Длинные кривые трещины на стенах расползались от самого пола, словно диковинные узоры. Я шел мимо дверей с трудом вглядываясь в номера. Палата номер 15, палата номер 16, Палата номер 17, 18, и вот она. Дверь закрыта. В центре крошечное окошко для наблюдения за пациентами. Я заглянул в него. Внутри только одна койка, поскольку комната очень маленькая. Но на первый взгляд ничего особенного. Серые стены, окно с решеткой, умывальник в углу. Я сразу же вспомнил истории, которые связаны с этим местом. Людей, сошедших с ума до такой степени Что позабыли о своих именах Я потянул за ручку, но дверь оказалась закрыта «Черт!» — выругался я «Теперь ничего не мог сделать Нужно раздобыть ключ или отмычку» С первого этажа донеслись голоса санитаров Они начинали обход Еще раз взглянув на палату через окошко я поспешил обратно. Нужно поговорить с Романом о ключах и узнать расписание ночных обходов. Оказалось, что персонал работает сутки через трое, а значит я увижу Романа только спустя три дня. Это обстоятельство слегка огорчало меня. Я надеялся посетить 19 19-ю палату в самое ближайшее время, но теперь придется ждать. Хотя скучать не пришлось. Мой сосед не замолкал с самого утра. Сил у него хватало не просто говорить, но еще перемещаться по палате каждый раз, приближаясь к тому, с кем он Пытался завести беседу Когда заходили медсестры Антон сразу же переключал внимание на них Он флиртовал, пошленько шутил Нарочно вел себя вызывающе А потом смеялся, заражая и меня своим хохотом В столовую мы ходили три раза в день Ели пластиковыми ложками пресную пищу В обед выходили на улицу на территорию крошечного парка Только там можно было увидеть Сколь много в больнице содержится пациентов Они расхаживали по тропинкам и газонной траве медленно Словно плавающие в аквариуме рыбки Иногда Антон пытался кого-нибудь растормошить Он бегал вокруг пациента, разговаривал с ним Но вскоре терял интерес и переключался на следующего Иногда во время своего веселья он поглядывал на меня Подмигивал и вновь начинал кого-нибудь доставать Каждый день я посещал психолога. Женщина лет 40 Она всегда смотрела мне в глаза, задавая вопросы, к которым я уже был подготовлен заранее и знал, что отвечать. Правда, временами приходилось импровизировать, и я боялся, что она раскусит меня раньше времени. На третий день после ужина Антон Подсел ко мне на скамейке парка, вид у него был наигранно серьезным. «Сегодня пойдешь с нами», – прошептал он, оглядываясь по сторонам. «Чего?» – переспросил я. «Ночная вылазка, понимаешь?» «Нет», – ответил я. «Смотри туда». Антон кивнул в сторону троих пациентов. Они стояли одной группой возле курилки, среди них был и наш Василий. «Эти ребята разрешили взять тебя с собой». «Куда взять с собой?» «На вылазку!» – прошипел Андрей. «Я ж тебе сказал. Ночная вылазка. В час ночи после обхода». «Смотри, не проболтайся». Он толкнул меня плечом, подмигнул и, заметив неподалеку одинокую фигуру, поспешил к ней. Фигура, увидев столь стремительное приближение, попыталась уйти, но не в этот раз». Я слегка усмехнулся. «Конечно же, у тех пациентов, чьи мозги еще не совсем набекрень, должна быть своя личная жизнь, о которой не догадывается персонал. И неудивительно, что происходит она по ночам». Я был так возбужден этой информацией, что после отбоя лежал в кровати, глядя в потолок. В час ночи за дверью послышались шаги. Я закрыл глаза, когда санитар вошел в палату он обвел койки лучом света фонарика заглянул под койки проверил окно и вышел с прошипел антон я повернулся он начал жестикулировать тыкая пальцем в дверь то указывая наверх я не понимаю прошептал я в ответ хватит херней страдать проговорил василий поднимаясь со своей койки пошли Антон закатил глаза, и мы на цыпочках направились к двери. Вышли в коридор, заметив еще одну фигуру. То был долговязый мужчина из соседней палаты. Затем к нам присоединились еще двое. В такой весьма странной компанией мы пробирались через здание, иногда вслушиваясь в тишину. Бывало, кто-то из нас начинал сильно нервничать, и его успокаивали толчками или легкими тумаками. Но когда мы поднялись на второй этаж Я ощутил странное предчувствие, от которого меня кинуло возно Я даже и не мог себе предположить цель нашей вылазки «Вот ключ!» Прошептал один из незнакомых мне пациентов Антон тут же выхватил его и повернулся ко мне, сияя улыбкой «Что происходит?» Спросил я шепотом «Сейчас будет весело», — начал пояснять он Главное не закричать Иначе все, всем кирдык В каком смысле не закричать? Удивился я, но Все мои самые страшные предположения сбылись Делегация сумасшедших остановилась рядом с палатой номер 19 Это игра такая, пояснил Василий Заходишь в палату и остаешься там на 10 минут А что в ней? Продолжил я «Мы не знаем», — ответил Антон. «Но это чувство, которое испытываешь, оно словно эйфория и страх одновременно. Палата пустая, но там всегда словно кто-то есть. Но главное, запомни, не больше десяти минут». «А что будет, если провести в ней больше 10 минут?» «Кромешный кошмар», — проговорил Василий, кивнув Антону, чтобы тот открыл дверь. Замок щелкнул, и, уставились уставились в открывающуюся палату «Кто первый?» – спросил Антон «Я» – уверенно ответил Василий Затем, не мешкая, зашел в комнату Мы закрыли за ним дверь «Три стука и выходишь!» – напомнил Антон «Три стука и выходишь!» Первые минуты мы стояли в полной тишине Из палаты не доносилось никаких звуков А затем голос – Василий с кем-то начал вести диалог. Он говорил медленно, размеренно, задавал вопросы. Его голос звучал гулко, мягко, почти ласково. Я не мог поверить в происходящее. Все наши предположения оказались верными. 19-я палата не вымысел. В ней действительно происходят паранормальные явления. И эти сумасшедшие добровольно приходят сюда, чтобы испытать на себе эту силу Я потянулся к створке окошка, но Антон остановил мою руку, отрицательно покачав головой «Время!» – прошептал он и трижды постучал по двери Василий что-то произнес, но не нам, а своему таинственному собеседнику А затем вышел Его лицо было серьезным Не проронив ни слова, он встал возле стены Припирая ее спиной и задумчиво уставился в пол «Давай ты!» – предложил мне Антон Остальные пациенты закивали, улыбаясь и жестами предлагая войти Я не стал припираться и сделал то, ради чего добровольно поместил себя в сумасшедший дом Дверь за мной мягко закрылась, я обернулся Прислушался. Тишина. Затем осмотрелся. В тот день, когда я впервые поднялся на второй этаж, помню, как ощутил поток энергии, расходившийся от 19 палаты. Тогда мне казалось, что даже стены заведения пришли в движение. А сейчас ничего подобного. Просто комната. Я услышал шепот, обернулся, но дверь закрыта. Затем вновь голос. Только теперь более разборчивый. Он звал меня, звал по имени, я отчетливо слышал его в самой комнате, словно здесь еще кто-то находился. Я начал оглядываться, пытаясь увидеть фантом, но обратил внимание на койку, а точнее, на сгустившуюся темноту под ней, опустился на колени и обомлел. Здравствуй, братик! проговорил женский голос. Это была моя сестра, исчезнувшая много лет назад. Она смотрела на меня задумчивым взглядом, выглядывая из темноты, словно из могильной ямы. Ее лицо наполовину истлевшее, осунувшееся, но я сразу узнал его, поскольку помнил этот образ, помнил сестру, тогда мы еще были подростками. Что ты тут делаешь? Прошептал я, проталкивая ком в горле. «Это я хотела спросить у тебя, что ты делаешь тут, среди мертвых?» И в тот же момент со всех сторон стали разноситься голоса Мужские, женские, детские Они шептали, пели, стонали, кричали Я слышал, как их эхо разлеталось по палате А затем на стенах стали появляться черные отпечатки ладоней Их становилось все больше и больше «Тебе здесь не место?» Проговорила сестра, протянув ко мне руку. Кривые пальцы, словно кости, обтянутые кожей, показались из-под кровати. Она попыталась дотронуться до меня, но я машинально убрал руку. «Что это за место?» Она сжала пальцы в кулак и ответила. «Лим». В тот же момент сквозь гул голосов я услышал три удара. Эхом разлетавшиеся по комнате. «Мне нужно идти», – прошептал я, но она вновь попыталась ухватить меня за руку. «Не приходи сюда больше», – проговорил женский голос. «Тебе здесь не место». Шатаясь, словно во сне, я подошел к двери. К тому моменту все стены и потолок комнаты покрылись отпечатками ладоней. Они появлялись вновь и вновь, накладываясь слой за слоем. Я толкнул плечом дверь и вывалился в коридор. Меня тут же поймал Антон, схватив за плечи и сияя, словно новогодняя елка «Ну как, получилось?» Я кивнул, не в состоянии произнести ни слова Все остальные пациенты смотрели на меня с нескрываемым любопытством «Теперь я!» – произнес Долговязый Он, не раздумывая, вошел в палату, закрыв за собой дверь Я прислонился к стене, не в состоянии выкинуть жуткий образ из головы Лицо сестры, истлевшее Покрытое морщинами и следами разложения Стояло перед мысленным взором Ее слова казались мне Более чем уместными в сложившейся ситуации 19-я палата не место для людей Каким-то непостижимым образом В ней развивались аномалии Сводившие с ума любого, кто окажется в помещении Может поэтому интуитивно персонал Избегал размещать здесь пациентов Переведя взгляд на Василия, я заметил Что он стал более бодрым в глазах Пропало унынье «Ты как?» — спросил я В ответ он слегка улыбнулся, кивнув «Не ожидал такого?» — поинтересовался Василий «Нет, все что угодно, но только не это» — честно ответил я «Странное место» Василий окинул взглядом коридор «Иногда мне кажется, что это происходит не только в палате, но и во всем заведении». Я повторил его жест, осмотрев высокие потолки, серые стены, покрытые мелкими трещинами, колонны, разделяющие коридоры от лестничных пролетов. «Кто еще знает об этом?» Василий пожал плечами и в тот же момент яркий свет фонарика прорезал темноту коридора. «Что вы тут делаете?» Прогремел голос санитара и кто-то выкрикнул «Бежим!» Вся наша братья рванула в противоположную сторону Я даже услышал смех Но вдруг Антон резко остановился и наши взгляды встретились «Мы не постучали!» — выпалил он «Не постучали!» Кто-то из пациентов буквально подхватил его, потащив за плечо «Нужно убегать, иначе изолятор! Одиночка! В конце коридора я обернулся Санитар стоял возле палаты номер 19. Ключ до сих пор торчал из замочной скважины. Мужчина повернул его, запирая дверь, вынул ключи и поспешил в нашу сторону». Как это пациент пропал? Вадим Бронников и Мария Астахова сидели рядом со мной в приемной. Я рассказал максимально все, что произошло той ночью, заметив на их лицах почти торжествующие взгляды. Они оказались правы в своих исследованиях. Палата номер 19 – самое настоящее место аномалии. Но теперь меня тревожило другое обстоятельство. Долговязый пропал. Когда мы разбежались по палатам, я был уверен, что уже завтра нашего приятеля запрут в одиночку Возможно, он расскажет о нас, а может быть, будет молчать до последнего В любом случае, я ожидал дальнейшего развития событий, но ничего не произошло Санитары, конечно же, опрашивали всех, пытаясь узнать о ночной прогулке и о том, где пациенты могли взять ключ, но ни слова о долговязом «Словно его и не существовало», — добавил я, глядя на Вадима. «Никакой суеты среди персонала. Все пациенты, кто той ночью не участвовал в вылазке, не знают, кто такой этот долговязый. Мы опросили почти всех». «Мы нашли, что искали», — произнес Бронников. «Будем теперь вытаскивать тебя отсюда». «Нет», — перебил я. «Мне нужно еще время». «Для чего?» Удивилась Мария. «Все ведь и так ясно. Я хочу посетить эту палату еще раз. Роман заступит на дежурство завтра ночью. Он поможет мне остаться незамеченным». «Что ты хочешь узнать?» Спросил Вадим. В его голосе вновь послышались нотки сомнения. «Немного больше того, что уже знаю. Вернуться туда, чтобы провести какие-то исследования, будет...» «Крайне проблематично. Вы сами это понимаете. Поэтому нужно пользоваться моментом. Я, проникну в палату, постараюсь узнать больше». Бронников положил мне руку на плечо, в то время как Мария взяла меня за руку. Ее пальцы оказались холодными, она слегка тряслась. «Будь осторожен», — сказал Вадим. «Ты всего лишь в шаге от безумия. 10 минут и ни секунды больше». «Хорошо. Обещаю». Ответил я, выдавив улыбку. Что именно сподвигло меня вернуться, не могу сказать до сих пор. Но помню странное чувство, подталкивающее, словно невидимая рука. Аномалия казалась опасной, но в то же время она могла получить вполне обоснованное объяснение. Люди сходили в девятнадцатой палате с ума, это факт. Но что... Если их безумие вызвано незнанием того, что причина совсем не в них Что если застигнутые аномалией врасплох пациенты С и без того расшатанной психикой Слишком сильно начинали верить в собственное безумие Отдаваясь ему целиком и полностью Но если там окажется человек такой, как я Подготовленный и знающий, что делать Я хотел вернуться в девятнадцатую палату С целью стать сторонним наблюдателем И понять ее истинное предназначение Ведь у всего в мире есть причины И есть мотивы для появления После нашей ночной вылазки Мои новые друзья стали более замкнутыми Антон пару дней не болтал перебой, Он угрюмо поглядывал на меня Потом пожимал плечами, словно отвечая на какой-то вопрос И вновь проваливался в свои мысли «Ты хорошо знал, Долговязово?» – спросил я «Почти с первого дня, как попал сюда» Антон взглянул на Василия, и тот кивнул, подтверждая его слова «Он не мог пропасть просто так, в этом должна быть причина» «Это комната зло» Процедил сквозь зубы Антон «Ее нужно уничтожить!» «Нет!» – возразил Василий, поднявшись на ноги «Нужно было соблюдать правила!» «Там нет никаких правил!» – ответил Антон «Десять минут!» «Да они для любого могут оказаться Адам. «Говори за себя!» Василий ткнул пальцем в сторону Антона «Говори за себя!» «Это ты там видишь только чертовщину!» «Ты не имеешь права решать за других!» «Я добыл ключ!» Антон вскочил на ноги. «Я открыл эту дверь, я ее и закрою. Долговязый не просто пропал, он исчез из памяти у всех, кто в этой больнице. А что, если в следующий раз ты сам окажешься в его ситуации, что ты будешь делать тогда?» Василий яростно сверкнул глазами, а затем быстрым шагом вышел из палаты. Антон сел на край койки, глубоко задумавшись. Василия я нашел в холле Где собирались пациенты после ужина Здесь они общались между собой Ожидая, когда Кого-нибудь из них вызовут Для очередной терапии На столах стояли настольные игры Несколько человек сидели на полу Василий стоял возле окна Глаза в сторону синего неба Кому ты туда ходишь? Спросил я, остановившись рядом Моя дочь Ответил он Моя маленькая семилетняя дочь Я даже не мог и представить себе, что вновь получу возможность увидеться с ней Раньше я пытался заливать горе алкоголем, но становилось только хуже Затем, после очередного приступа, попал сюда и теперь благодарен судьбе за это Он посмотрел на меня воспаленными от слез глазами «Я и сам готов остаться в девятнадцатой палате навсегда», — признался он. «Но ведь все, что там происходит, это всего лишь игра твоего разума», — попытался объяснить я, но Василий в ответ только усмехнулся. «Думаешь, я этого не знаю? Я алкоголик, но не сумасшедший. Я знаю, что вижу и отдаю себе отчет». О возможных последствиях Но это единственный способ Увидеть ее вновь Поговорить с ней Пусть 10 минут Пусть всего один раз в пару месяцев ну и этого достаточно Я готов прожить до конца своей жизни В стенах сумасшедшего дома Только ради нее И пусть она для вас демон Для меня Останется навсегда дочерью Я хочу вернуться туда Признался я, и Василий слегка отстранился от меня Его взгляд стал пронзительным, почти изучающим «Кто еще знает о палате?» Спросил он «Как много людей знают о ней?» «Единицы», признался я «В основном все воспринимают это как страшилки местных пациентов В больницу попасть нелегко, поэтому и проверить крайне сложно, да и, и никто не захочет Добровольно лечь в психушку Но ты согласился Это мой выбор Я исследователь по своей натуре В этом учреждении есть люди, которые меня поддерживают Как только я выясню, в чем истинная суть палаты номер 19 То выйду отсюда И что будет тогда? Спросил Василий с легким напором Кому ты расскажешь о том, что увидел? Не я, а мои знакомые Они сделают из этого передачу и выпустят в эфир Пара сотен тысяч человек узнают, но только единицы поверят И уж точно никто не захочет проверять Эти слова успокоили Василия Но в его глазах все еще была тревожность Он вновь посмотрел в сторону синего неба сквозь решетки на окнах «Главное, не провести там больше положенного времени» Напомнил мой собеседник Иначе... Василий! Голос санитара прогремел на весь холл На процедуры! Мы обернулись в сторону санитара Он терпеливо ждал в арочном проеме Что будет, если пробыть там больше? Спросил я Твой разум откроется для демонов Ответил он, направляясь к санитару Эту ночь мы встречали втроем в палате. Я, Антон и наш вечно молчаливый сосед. Василий так и не вернулся после процедур. Как только в больнице погасили свет, санитары закрыли на ключ все палаты. Они стали так делать после ночной вылазки. Распоряжение директора. Мы сидели на койках друг напротив друга. Антон сильно нервничал, постоянно растирал руки. От былой суеты и общительности, не осталось и следа «Они все знают, знают», — твердил он, глядя в сторону двери «Иногда он посматривал на потолок и в этот момент замирал, словно к чему-то прислушиваясь Я ловил тишину вместе с ним, иногда до нас доносились отдаленные звуки шагов Или одиночные глухие удары «Они все слышат», — шептал Антон все знают Не зря этот ключ появляется сам собой «Что?» Переспросил я, наклонившись вперед «В каком смысле ключ появляется сам собой?» Антон оторвал взгляд от потолка Посмотрел на меня В темноте его глаза почти не было видно «Я его не воровал воры из меня так себе Всегда попадаюсь на мелочах Поэтому ключ я никак не мог стянуть у санитаров» Он всегда появляется сам, возле девятнадцатой палаты. Просто лежит перед дверью на полу, словно ну, кто-то его проталкивает под дверью. Палата сама хочет, чтобы мы ее открыли и вошли внутрь. Она все для этого делает. Антон не успел договорить, поскольку его прервал душераздирающий крик. Он пронесся по всей больнице, Эхом отражаясь от стен коридоров. Мы тут же услышали, как из соседних палат ему начали вторить крича, вижа и издавая стоны. За несколько мгновений сумасшедшим домом овладела самая настоящая паника. Мы услышали удары. Кто-то атаковал дверь, пытаясь выбить ее Из коридора послышались шаги, это были санитары Они открывали палаты и пытались успокоить пациентов Стали доноситься десятки голосов Кто-то молил о пощаде Кто-то просто кричал, не в состоянии успокоиться «Не открывайте ее!» Прошептал голос из-за спины, обернувшись Мы посмотрели на нашего Молчаливого соседа Он стоял возле своей койки Окруженный ореолом лунного света «Ты знаешь про эту палату?» Удивился Антон «Все здесь они ней знают» Ответил Игорь «Не один ты находил этот ключ» «Не открывайте больше эту палату Как только у нее появляется возможность...» Палата сразу же забирает и не отпустит, поскольку возвратится обратно уже не человек, а демон. В нашей двери щелкнул замок, и на пороге появилось два санитара. «У нас все в порядке», — заверил я. «Истерик ни у кого нет». Санитары окинули нас взглядом. «Оставайтесь в палате и не шумите».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 Наш молчаливый сосед опустился на кровать, повернувшись лицом к окну. Антон пожал плечами, но больше мы ему докучать не стали. Пациентов успокоили примерно через час, и к утру больница погрузилась в тишину. Я проснулся на рассвете, когда желтые лучи восходящего солнца окрасили палату в яркие тона. В такое утро ночной кошмар казался почти нереальным. Пройдя по палате, я толкнул дверь. Она оказалась открыта. Видимо, вчера санитары забыли про нее в суматохе. Выйдя в коридор, я огляделся и увидел возле арки знакомый силуэт. Это был долговязый. Он стоял в потоке солнечного света, врывавшегося в холл через витражное окно. Я смог сразу распознать в этой сутулости знакомый силуэт. «Эй!» — позвал я, Направляясь в сторону арки «Ты вернулся?» Долговязый, услышав мой голос, медленно повернулся и я остановился На меня смотрело вытянутое лицо человека, лишенного всякого здравого смысла Это было выражение безумца Глаза таращились в мою сторону почти на выкате Лицо без эмоций, с отвисшей челюстью с нижней губы свисала слюна, густая и вязкая. Левый уголок рта потянулся вверх при виде меня. Долговязый сделал шаг, но он оказался нетвердым, словно этот человек только учился ходить. Но, несмотря на это, он сделал второй шаг по направлению ко мне. Его улыбка начала растягиваться. Он вытянул правую руку, ткнув в меня указательным пальцем и промычал по-звериному, словно Лишенный языка или речи «Что с тобой случилось?» Прошептал я, вспоминая, как санитар закрывал дверь 19-й палаты на ключ Долговязый мог провести в центре аномалии несколько дней Его рассудок не просто помутнел он Полностью лишился всего человеческого Более обезумевшего существа я и представить себе не мог Он продолжал ковылять в мою сторону мыча Роняя слюни и не сводя выпученных глаз Я ощутил холодок, пробежавший по в своей коже Мне совершенно не хотелось, чтобы этот человек Приблизился хотя бы еще на шаг Начиная отходить к двери своей палаты я нащупал ручку и, не сводя взгляда, спрятался за дверь Из коридора послышались шаркающие шаги Они замерли возле моей палаты Я прислушался и распознал человеческий шепот Долговязый, разговаривал сам с собой При этом, меняя голоса, словно диалог вели два человека По большей части, я не понял сути его слов Смог расслышать только... Вернуться обратно уже нет возможности. Роман не заступил на смену. Я прождал до самого вечера, но когда увидел санитаров, понял, что что-то пошло не так. Меня начало охватывать сомнение. Оставаясь без прикрытия, можно было попасться на ночной вывозке, и тогда мне не избежать одиночки. И там меня напичкают такими таблетками, от которых я буду приходить в себя долгое время. К тому же, чтобы выбраться из сумасшедшего дома, у меня должна быть идеальная дисциплина, но, видимо, придется рискнуть. В ту же ночь я дождался, когда мои соседи по палате уснут. Вскрыл замок Заранее закодовленной отмычкой вышел в коридор Первым делом посмотрел в сторону арки Где я видел в последний раз долговязово. Оказалось, он в действительности вернулся Только теперь содержался в одиночной палате второго этажа Не в девятнадцатой, но не менее жуткой, по словам Антона, палате Поговаривали что у Долговязова окончательно съехала крыша. Он превратился почти в овощ. Странным образом, но о нем все еще мало кто хотел говорить из пациентов. Добравшись до второго этажа, я остановился возле девятнадцатой палаты, глядя на пол. Возле двери лежал ключ. Видимо, таким способом это место заманивает в себя людей Даже если избавиться от него Палата сможет извергнуть ключ Словно приглашение От которого безумцам невозможно отказаться Я поднял ключ Вставил его в замочную скважину И провернул Дверь открылась Белые стены, койка, окно с решеткой Она всегда остается неизменной Я сделал шаг вперед Но вдруг мне на плечо легла чья-то тяжелая рука и голос проговорил в самое ухо «Не так быстро, вначале пройдешь с нами» Я обернулся, увидел двух санитаров Они словно ждали меня Мы проследовали на третий этаж в кабинет директора Селиванов Денис Аркадьевич сидел в своем кресле, глядя на меня строгим, почти испепеляющим взглядом Санитары грубо усадили меня на стул, оставаясь по бокам «Когда же вы перестанете проникать в мою больницу?» Проговорил Денис Аркадьевич «Когда перестанете рыскать по этим коридорам в поисках призраков? Неужели вам больше нечем заняться?» «Но ведь это правда», — ответил я «То, что происходит в этой палате, чистая правда» «Я знаю это», — ответил Селиванов стукнув кулаком по столу неужели ты думал что я проработав более 10 лет директором этого заведения не знаю что там происходит о происходящем в 19 палате знали и мои предшественники начиная с первых лет существования этого заведения мужчина развел руками яростно глядя в мою сторону и вы ничего не предпринимаете, Удивился я «Там ведь люди сходят с ума!» Селиванов откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнув Затем он кивнул одному из санитаров, и тот вышел из кабинета «Я предпринимаю», — продолжил Денис Аркадьевич «Делаю все возможное, чтобы это заведение продолжало существовать, поскольку это кому-то нужно» «А вот кому? Не вашего ума дело. Кто вы, чтобы совать свой нос не в свои дела? Детектив? Тайный агент?» Денис Аркадьевич рассмеялся, хлопая в ладоши. «Вы даже не представляете, куда попали. Это сумасшедший дом, и из него нет выхода. Стоит мне только захотеть, и вы останетесь здесь до конца своих дней. А в вашем деле будут внесены изменения». Исходя из диагноза глав врача лечебницы, то есть диагноза, который нарисую вам я. По моей коже тут же пробежал холодок. Я не ожидал, что все станет настолько серьезно. Проверка обычной легенды, устроенная блогерами с целью снять очередной сюжет, превратилась для меня почти в заточение. Но если из меня хотели сделать овощ, то уже сделали бы. Дверь открылась, и я услышал возню Рядом со мной поставили стул и посадили на него Василия Вид у него был жутким Под обоими глазами синяки, от побоев губа разбита Мужчина с трудом дышал, видимо, ему не давали спать все это время «Что вы с ним сделали?» – запротестовал я «Мы ничего с ним не делали» – ответил Селиванов, сохраняя полное спокойствие Наш пациент впал в безумие и навредил себе сам Не забывайте, кто пишет здесь медицинские заключения К тому же, судя по всему, этот человек крайне агрессивен «Вранье!» — ответил я, уже понимая, что попал в самую настоящую ловушку Возможно и вранье, но это показание можете изменить только вы я посмотрел на главврача Этот человек затеял что-то недоброе Я готов помочь, если вы вернете его в общую палату и перестанете издеваться Не вы здесь диктуете правила, ну да ладно Мы все равно узнали от вашего друга все, что хотели В первую очередь о вас нам рассказал именно он «Прости», – прошептал Василий низко свесив на грудь голову. Что я должен сделать? Денис Аркадьевич выдвинул ящик рабочего стола, достал из него видеокамеру и поставил ее на стол. Это был небольшой аппарат для любительской съемки, помещавшийся точно в ладони. Я ведь тоже, как и вы, исследователь, и меня Тоже терзают тайны, загадки и вопросы Я знаю про эту палату, не больше вашего Но, как и вы, хочу узнать, что же происходит внутри Так сходи туда Предложил я, и в глазах Селиванова вспыхнула ярость В тот же момент один из санитаров ударил меня кулаком в живот И, согнувшись, я ощутил, как перехватило дыхание Сегодня ночью вы проведете в 19-й палате час И заснимите все, что там происходит Картинку я буду получать прямо на монитор своего компьютера И предупреждаю Если вы отключите камеру То отправитесь вместе со своим другом в одиночке А кто побывает в одиночке Тот уже никогда не покидает стены этого заведения Вам все ясно? Да, прохрипел я, выпрямляясь. Вот и замечательно, улыбнулся Селиванов. Тогда начнем, как вы хотели снимать шоу. Меня проводили к 19 палате. Селиванов остался в своем кабинете, довольствуясь прямым эфиром с камеры. Все это время двое санитаров шли за мной. И я мог бы попытаться сбежать Но этим только наврежу себе Побег из сумасшедшего дома повлечет за собой целый ряд проблем Нужно идти до конца Раз уж я сам вызвался проникнуть в эту палату Возле двери мне протянули ключ Я думал он появляется сам Пробормотал я, вставляя ключ в скважину Один из санитаров усмехнулся за моей спиной «Хорошая легенда для дурачков», — проговорил он. «Мы эти ключи сами сюда кладем каждую ночь, чтобы придать больше таинственности». Санитары рассмеялись, и я ощутил себя настоящим идиотом. Открыв дверь, вошел в палату, обернулся, но увидел Василия. Его втолкнули вслед за мной и захлопнули дверь. «Эй, его-то зачем?» Выкрикнул я, но в ответ опять смех санитаров И звук закрывающегося замка «Похоже, нам конец», — прошептал Василий «Не будем раньше времени хоронить себя» Я поставил камеру на подоконник Так, чтобы она снимала максимальное пространство в палате После встал в углу комнаты, оставаясь вне зоны съемки Сделал знак Василию, и он... Поспешил в другой угол Оставаться в прицеле объектива Условия не было Я не выйду отсюда Проговорил Василий, повернувшись в мою сторону Они сделают все, чтобы я больше Не приблизился к этой палате Но я так не могу Моя дочь, пускай даже она фантом Нереально, но все же я смогу ее увидеть только здесь Мы выберемся, пообещал я Но Василий замотал головой Нет, ты не можешь здесь остаться на физическом уровне Просто сойдешь с ума, твоя дочь всего лишь иллюзия Я знаю, знаю Поэтому лучше безумие, чем жить в этом заведении И знать, что над головой есть комната, в которой я могу видеть ее И в которую меня никогда больше не пустят Василий сполз по стене на пол, рыдая, уткнувшись лицом в ладони Но его всхлипы прервал звук, это был хруст Вокруг нас лопались стены Трещины ползли по ним от пола до потолка Местами отваливались куски побелки Я услышал, как лопнули стекла в окнах И слегка отстранился подальше от подоконника «Кто в этот раз?» Прошептал голос в комнате Мы с Василием переглянулись «Такого не было раньше», – прошептал он «Я посмотрел на койку» Под простынью кто-то лежал Он был накрыт с головой, но при этом грудь вздымалась, как от дыхания Выйдя из угла, я подошел ближе «В этот раз мы будем тянуть жребий» Вновь прозвучал голос Василий продолжал сидеть на полу в углу, глядя на происходящее Я вернул взгляд на койку в тот момент когда простыня начала окрашиваться в красный. Кровавые пятна проступали вначале в районе лица, затем ниже на груди. Они расползались, пропитывая собой ткани до тех пор, пока не перебрались на матрас. А уже с него на пол потянулись густые капли. Я посмотрел вверх. Потолок весь покрыт трещинами, большинство из которых... Толщиной с палец И сквозь эти трещины на меня смотрели глаза Десятки глаз Прильнув с обратной стороны Вглядывались в происходящее в палате «Демоны!» Прошептал Василий И вновь взгляд к койке Белые ткани уже полностью окрасились в темно-красный И в тот же момент накрытое тело поднялось Оно село и с лица упала простыня я увидел мужское лицо Смуглое, гладкое Без единой морщины Черные густые волосы И пронзительно-зеленые глаза Мужчина повернулся в мою сторону Улыбнувшись белозубой улыбкой «А кого ты ожидал увидеть? Мертвеца?» Спросил он ровным, красивым голосом «Демоны!» Вновь прошептал Василий, глядя на происходящее «Он прав» Кивнул незнакомец в угол комнаты Здесь могут быть только демоны А вы не демон? Я отрицательно покачал головой Тем хуже для вас Что это за место? Прошептал я Распределительный центр Ответил мужчина и расхохотался От этого звука задрожали даже стены Я сделал шаг назад и Василий, склонив голову, закрыл уши руками Здесь мы можем найти себе человека, продолжал Демон, поднимаясь с кровати. Окровавленные простыни не оставили на его коже ни следа. Люди вы такие, люди, даже в ад готовы войти добровольно ради любопытства. Демоны, вновь простонал Василий, раскачиваясь из стороны в сторону. Да, демоны. «И у каждого из вас свой демон!» Мужчина указал в сторону двери, и она открылась. За дверью я не увидел коридора, только темнота, из которой в палату вошла девочка. Она остановилась в дверном проеме. Увидев ее, Василий тут же пополз навстречу. «Маришка, это ты, Маришка! Вновь пришла доченька моя!» Девочка протянула в сторону отца руки, и из ее глаз потекли капельки крови, расчерчивая лицо до самого подбородка. Подобравшись ближе, Василий заключил девочку в объятия. Он сидел на полу, обняв ребенка, и я увидел, как девочка обняла его в ответ двумя руками. Затем еще двумя. Затем еще двумя и еще Вскоре все тело Василия стало окутано десятками детских ручек Они уже закрывали его целиком, окутывая и поглощая А ты не из них, проговорил демон, и я перевел на него взгляд Другой, рациональный, скептик, допускающий в свою жизнь Некоторые проявления сверхъестественного Веришь только в то, что увидел сам Да и то склонен подвергать сомнениям Даже собственный разум Но при этом готов шагнуть в темноту Раз уж так, тогда выбор сделан Демон расплылся в улыбке И по палате разлетелся хруст костей Я увидел, как Детские руки начали сдавливать Василия, ломая его, словно пытаясь поднять под себя «Оставь его!» – выкрикнул Яну демон Медленно опустился на пол, встав на четвереньки, словно зверь А затем, стелясь по полу, заполз под кровать Несколько секунд на меня смотрели горящие из темноты глаза Выбор сделан! Прошептал голос и потолок начал рушиться Через образовавшиеся дыры в палату На пол полетели человеческие тела Я поспешил в свой угол, глядя, как трупы Сыплятся сверху, ломаясь от ударов о пола, затем наваливаясь друг на друга Настоящая куча тел стала образовываться в центре палаты И в этот момент я понял Нужно выбираться отсюда я охватила паника и я ломанулся к двери, перешагивая, а порой переползая через гору трупов Они все падали И падали сверху, пока один из них не сбил меня с ног Я упал, увидев перед собой мертвое женское лицо Оттолкнул его, попытался подняться на ноги и вновь упал В этот раз меня сильно привалило сверху Я потянулся к двери, но уже не мог даже пошевелиться От тяжести стало трудно дышать Заваленный людскими телами я все еще видел дверь Видел девочку, рядом с ней Василий Лицо мужчины стало черным Глаза светились в темноте, а на лице играла улыбка В его теле практически не осталось ни одной целой кости, но он все же стоял Слегка перекошенный и одержимый Я протянул в его сторону руку, простонав «Помоги!» Но мужчина отвернулся, толкнул дверь и вышел в темноту Уводя за собой маленького демона Так сильно похожего на его дочь Маришку Я все еще тянул в их сторону руку, задыхаясь от тяжести Когда услышал звук разбивающегося окна В тот же момент комната стала светлее Словно с улицы ударил мощный прожектор света Но к тому моменту я уже потерял сознание от удушья И только голос демона продолжал вторить Из темноты моего ослабшего сознания Выбор сделан «Это мой любимый момент», – оповестил Бронников, привлекая внимание всех присутствующих к экрану монитора. Они смонтировали ролик за рекордные три дня. Но это и неудивительно. Весь материал был уже готов. Осталось только собрать все воедино и выпустить разоблачительный выпуск. Селиванов Денис Аркадьевич должно быть кипел от ярости, когда просмотры перевалились за миллион только за первую неделю. В действительности люди очень любят истории про дома сумасшедших, особенно хорошенько приправленные мистикой. Мы смотрели на монитор, где было видно, как Селиванов спешит в сторону своего автомобиля, стараясь не смотреть в камеру. «Как вы прокомментируете пропажу человека?» «Раздался голос Марии Астаховой из-за кадра. «И почему начался пожар? Вы установили? Кто-нибудь еще пострадал? «Вы знали, что в вашей больнице находится человек совершенно здоровый?» «Это все вы!» – выкрикнул мужчина в кадре, тыкая пальцем в сторону камеры. «Вы все подстроили! Блогеры хреновы! Я до вас доберусь! До всех!» Броников рассмеялся, хлопая ладонями по колену Я тоже улыбнулся, отводя взгляд в сторону Камера, которую мне дали с собой, стояла на столе Спасение ко мне пришло неожиданно в тот момент, когда я уже готов был попрощаться с жизнью Оказалось, что нашего санитара Романа уволили и мои друзья решили действовать Они устроили небольшой пожар в дальнем крыле здания Лишь только, чтобы спровоцировать тревогу и навести панику Когда это удалось и пациентов начали выводить на улицу Мария и Вадим смешались с толпой, разыскивая девятнадцатую палату По словам Броникова, я лежал на полу, тяжело дыша а Когда меня попытались поднять, я был абсолютно обезумевшим Увидев камеру, Вадим прихватил ее с собой, а после... Выволок меня из здания К тому времени ночную тишину Разрезал вой сирен пожарных машин И крики сумасшедших Пришедших в возбуждение от яркого пламени Я ничего не осознавал В голове помутнение И только обрывки воспоминаний В которых бесконечно долго тонул В море крови и трупов Засасывающего меня на самое дно Я тонул, но не умирал Боролся за свою жизнь, но не мог спастись Тянул руки вверх, но лишь иногда цеплялся за спасительные соломинки А после вновь погружался на дно И только спустя три дня мое сознание прояснилось Я обнаружил себя в комнате загородного дома На пороге стояла Мария с изумлением, глядя в мою сторону «Он пришел в себя!» Выкрикнула она и в тот же миг в комнату забежали все остальные К тому моменту ролик был выпущен и привлек к проблеме много зрителей «Хочешь посмотреть?» – спросил Бронников, заметив мой взгляд, прикованный к камере «Что там?» – спросил я «Полный сюр», – усмехнулась Мария Астахова «Хотя выглядит очень жутко» Я потянулся к камере, но остановился Мои пальцы замерли в сантиметре от устройства «Вы копировали этот материал?» «Нет», — признался Бронников «Без твоего ведома не стали трогать Просто посмотрели Ты там один в этой палате Даже жутко смотрится Действительно, жутко Один?» — удивился я «А как же Василий?» Я взял камеру Повертел ее в руках Вспомнил про пациентов С которыми прожил Несколько недель Про Василия Что исчез так же, как в свое время Исчезал долговязый Вспомнил про Антона С кем он теперь болтает дни напролет Вспомнил про нашу ночную вылазку Надеясь, что в свете событий Вокруг диспансера Практика посещения Девятнадцатой палаты прекратится Хотя бы на время Окинув взглядом своих друзей, мне показалось, что в их взглядах гуляют искорки тревоги. Что они могли увидеть в палате, когда вызволяли меня? Сколько провели в ней времени? Минуту-две? И сказались ли эти минуты на них самих? Переключив взгляд на камеру, я открыл панель управления, подумал несколько секунд, а затем нажал на «стереть». «Нет, ты чего? Он что, все стер?» Голоса разносились по комнате загородного дома еще какое-то время. Они впали в полное замешательство, но вскоре быстро начали переходить на смех и шутки. Я откинул камеру в сторону. «Нет, не хочу смотреть на то, что там и зачем. Видеть, как корчусь в приступе безумия на полу, это не доставит мне никакого удовольствия». Но меня пугало больше всего не видео, а то, куда в действительности пропал Василий. После пожара его личность исчезла точно так же, как это было с долговязом. И если палата осталась невредимая, то и Василий вернется, только уже одержимый собственным демоном.